«Чайка», 1895. «Чайка», можно сказать, экспериментальная пьеса в драматургии Чехова, и кулинарный антураж превосходно фиксирует и подтверждает этот литературно-драматургический факт. В «Чайке» Чехов окончательно расстается с классически комедийным пониманием роли кулинарного антуража как средство посмешить зрителя. как объекта, с помощью которого можно, не ломая основных линий пьесы, не затрагивая ее конструкции, построить, вставить, вкрапить всевозможные развлекательные или, быть может, познавательные, как в случае с пятью видами закусок под водку в Иванове, моменты в ткань драматургического произведения. В «Чайке», хотя и непоследовательно, далеко еще не в полную силу, Чехов пытается связать с ходом и характером развития действия пьесы, Ее своеобразный кулинарный антураж. Первое действие проходит без всякой гастрономии. Тут не до нее. со второго акта и до четвертого рассыпаны робкие кулинарные намеки, имеющие как обнаруживается сквозное действие для всей пьесы. Чтобы понять, как это проявляется и откуда это можно усмотреть, постараемся выписать в порядке их последовательности все кулинарные лексемы, начиная со второго действия. Второе действие. Рюмка водки, херес, завтракать, завтрак, две рюмочки, водка, мармелад, мед, ржаной хлеб. Третье действие. Завтракает, не повторит ли по рюмке, наливает по рюмке, водка и коньяк, пьет воду, кофе, отбивные котлеты, сладкие сливы. Действие четвертое. Мука, ужинать, закусить, не обедали, Ужин, ужинать, дайте воды, хочется есть, дам поужинать, красное вино, пиво, будем пить. Если отбросить теперь все то, что не происходит действительности, на сцене, то останутся. Второе действие. Рюмка водки, завтракать, завтрак, две рюмки водки, водка. Третье действие. завтракает рюмка водки, две рюмки водки, водка и коньяк, вода. Четвертое действие. Ужинать, закусить, ужин, ужинать, дайте воды, хочется есть, дам поужинать, красное вино, пиво, будем пить. Тут вырисовывается некоторая тенденция в распределении и роли игрового кулинарного антуража. Второе и третье действие поразительно сходны тем, что фоном им является завтрак, а содержанием – выпивка, причем выявляется и некий ритм этой выпивки – рюмка, две рюмки, рюмка, снова две рюмки, рюмка. Это можно понимать так, что хотя и пьют, да все же ритм четкий и ситуация вроде спокойная. Действительно, никакой трагедии во втором и третьем действии не происходит. Четвертое действие также имеет свой фон. Это ужин, тоже имеющий алкогольное содержание, но выраженное менее четко, чем в случае с завтраком. С одной стороны, слово «водка» упоминается не прямо, а лишь косвенно, через понятие «закусить», «будем пить», а с другой упоминаются другие алкогольные напитки, «красное вино», «пиво». Отсюда ритмичность повтора одинаковых кулинарных лексем сбита, нарушена, что и создает впечатление нечеткости, не монолитности. Есть здесь и слабые, едва намеченные попытки создать пронизанность завтраком первой половины пьесы и ужином второй. путем неоднократного повторения слов «завтрак», «завтракать» и «ужин», «ужинать». Но число этих повторов так невелико, что эта тенденция почти незаметна и может быть видна только при помощи выписки этих слов в таблицу. Интересно другое. Чехов берет завтрак и ужин, но никак не обед, и колеблется еще, чему из них двух отдать предпочтение как фону. В более поздних пьесах мы увидим, что он склоняется в пользу завтрака, но от обеда, классического обеда, как доминанты дня и суточного кулинарного антуража, решительно отказывается. С одной стороны, он не хочет, разумеется, повторять Тургенева. С другой, главное, по-видимому, в том, что чеховские герои живут и действуют в другую эпоху и уже лишены той солидной социальной основы, символом которой в XVIII и XIX веках был дворянский помещичий обед. Чеховских интеллигентов едва хватает на завтрак или ужин. При этом ужин, даже если он и проектируется, чаще всего так и не осуществляется. Что-то всегда срывает его. В «Чайке» Антон Павл Чехов как раз впервые и пытается реализовать этот момент. Лишь слабо, частично, и в отношении далеко не всех персонажей использует Чехов кулинарный антураж с целью создать портреты действующих лиц. От этой традиционной роли кулинарного антуража он, по сути дела, отказывается совсем в своих более поздних пьесах. В «Чайке» это относится лишь к Маше и к «Заречной». Маша открыто пьет и не скрывает ни от кого свое желание пить водку. «Заречная» просит утрепливо в четвертом действии воду, говорит, что их хочется есть, то есть обнаруживает минимальное естественное желание нормального человека. В соседстве с патологичным треплевом это достаточно ясное авторское символическое указание на несовместимость этих двух людей. Но подобный символический язык был еще нов для русской драматургии конца XIX века, зритель не был готов к восприятию столь опосредованных и косвенных указаний, Да и сам Чехов испытывал неуверенность от того, что страшно врал против условий сцены. И потому неудивительно, именно чайка оказалась непонятой и непонятной для зрителя и провалилась. Несмотря на то, что в чайке фактически ничего не едят, все же говорят о еде и питье, и поэтому общий список кулинарных лексем в этой пьесе выглядит так. Еда. Ржаной хлеб, отбивные котлеты... мед, мармелад, сливы. Напитки. Вода, кофе, водка, коньяк, херес, красное вино, пиво.